«Такие переживания, наверное, самые сильные в жизни», — сказала Кристин. «Не знаю, может быть, бывают переживания и посильнее. В моей жизни сильнее этого не было. Мы бросились назад на то место, где я взял образцы, и забросали камень мхом. Два дня спустя мы узнали, что участок уже застолблен. Это был величайший удар для нас. Оказалось, что один золотоискатель из Торонто... За столбил его примерно год назад и уехала обратно, не зная, чем владеет. А по закону, если в течение года не начнешь на участке разведку, то теряешь права. А когда окончался его год, мы нахрена золы в июне, и если бы все пошло хорошо, то участок бы освободился к первому октября. А не могли бы просто молчать и ждать? Мы так и решили, только это было непросто. Во-первых, место прямо в районе действующей шахты, и кроме нас полно золотоискателей. Во-вторых, у нас Хайме кончилась жеретва и деньги. Элберт Уэллс поманил проходившего официанта. Я решил все-таки выпить кофе. А вы, Кристин? Кристин покачала головой. Как странно, подумала она, что волнующие приключения, о которых мечтали тысячи людей, выпало на доли такого обыкновенного человека. Да, Кристин, под конец я был как веточка, а ноги у меня почернели от цинги. Тогда я и подцепил этот бронхит, еще влепит в предачу. Хайме было немного лучше. Принесли кофе, и Кристин пришлось подождать, пока уйдет официант. Настало тридцатое сентября. В желтом ноже мы слыхали, что когда чей-нибудь срок истекает, участок долго не пустует. Поэтому мы не стали рисковать. Мы с вечера были уже там, с колышками. Как только настала полночь, мы застолбили участок. Помню, ночь была черная, хоть глаз выколи, шел снег и страшно дуло. Следующее, что я помню, это больницу в Эдмонтоне, в тысячи миль от нашего участка. Хайми дотащил меня до аэродрома, уж не знаю, как у него набралось сил. И с почтовым рейсом отправил на юг. Меня считали мертвецом и готовы были махнуть рукой. Я не умер, хотя, когда пришел в себя и понял, что случилось, пожелал умереть. Он замолчал, чтобы отхлебнуть кофе. «Ваша заявка оказалась незаконной?» — спросила Кристин. Заявка была первый сорт, но Хайме оказался не так прост. «Хайме» — это не так прост. Я забыл сказать, что еще раньше, пережидая три месяца, мы с ним написали пару расписок. Я передаю ему свою половину прав, а он мне свою. То есть на бумаге мы продали друг другу свои доли. Зачем вам это понадобилось? На случай, если один из нас не выживет. Если бы это произошло, оставшись в живых, разорвал бы одну из расписок, а вторую зарегистрировал. Хайми сказал, что это избавит от возни с адвокатами и прочим. Это звучало убедительно. А если бы мы дожили оба, то разорвали бы обе. Вот и все. И когда вы были в больнице, он... он свою расписку уничтожил, а мою предъявил. К тому времени, когда я пришел в себя и заинтересовался своей собственностью, Хайми был полновластным владельцем и уже разрабатывал участок, нанимая людей. Я узнал, что какая-то горнорудная компания уже предложила за участок четверть миллиона, и наклевывались другие предложения одного другого лучшие. И вы ничего не могли сделать? Старичок покачал головой. Я считал, что мое дело кончено, но все равно, выйдя из больницы, одолжил денег и поехал на север. Элберт Уэллс замолчал и помахал кому-то рукой. Кристина вернулась и увидела подходившего Питера. Она уже начала думать, что Питер забыл о своем обещании присоединиться к ним. Увидев его, она вся ожила, но в ту же минуту она почувствовала, что он чем-то подавлен. Старичок радушно поздоровался с Питером. «Мне очень жаль, что я так поздно. Задержали кое-какие дела», — сказал Питер, подявившись про себя чудовищности при уменьшении. Рассчитывая потом расспросить Питера с глазу на глаз, Кристин сказала «Я». Мистер Уэллс рассказывал мне поразительную историю. Я должна дослушать до конца. Питер взял принесенный ему кофе. Рассказывайте, мистер Уэллс.